Ему требовались снимки, сделанные в манере, противоположной той, которую я тогда осваивала. Он хотел, чтобы объект выглядел именно таким, каков он есть на самом деле, чтобы было видно как можно больше деталей, чтобы ракурс был точным и так далее. «Не кажется ли тебе, что само по себе это ожерелье весьма невыразительно?» — бывало вопрошала я. «Нет, не кажется» твердо отвечал Макс. Ты сняла его так, что оно получилось каким-то смазанным и перекрученным. Но теперь оно выглядит так привлекательно. Мне не нужно, чтобы оно выглядело привлекательно, отвечал Макс. Мне нужно, чтобы оно выглядело таким, какое оно есть. И ты забыла положить рядом линейку. Но она разрушает художественное впечатление. С ней снимок выглядит ужасно. Ты должна показать, каков размер объекта. — вразумлял меня Макс. — Это чрезвычайно важно. Но можно, по крайней мере, поместить ее внизу под названием. Нет, это будет совсем другое дело. Линейка должна быть отчетливо видна и находиться рядом. Я вздыхала, понимая, что мои художественные искания мешают делу, и вынуждена была просить своего преподавателя дать мне несколько дополнительных уроков. Для владения мастерством съемки предметов в естественных ракурсах. Ему это удовольствие не доставило, так как он не одобрял поставленной мною задачи, но уроки пошли мне на пользу. Во всяком случае, я поняла одно — о том, чтобы снять предмет, а потом переснимать его, так как предыдущий снимок не удался, не должно быть и речи. В фотошколе Рейнхарда менее десяти проб никто не делал, каков бы ни был объект — Большинство же учащихся предпринимало попыток двадцать. Это страшно выматывало. И, возвращаясь домой, я часто жалела, что ввязалась в это дело. К следующему утру, правда, все проходило. Однажды Розалинда приезжала к нам в Сирию, и мне показалось, что ей понравилось на раскопках. Макс иногда просил ее делать для него зарисовки. Она исключительно хорошо рисует и прекрасно выполняла задания. Но беда Розалинды заключается в том, что она, как и ее чудаковатая мать, постоянно стремится к совершенствованию. Поэтому, сделав первый рисунок, она тут же порвала его, сделала еще серию и в конце концов сообщила Максу. «Они никуда не годятся. Я их всех порву». «Не нужно их рвать», — убеждал Макс. «Все равно порву», — упорствовала Розалинда. Однажды между ними произошла бурная сцена. Розалинда дрожала от ярости. Макс тоже разозлился не на шутку. Рисунки раскрашенных горшков удалось спасти. И позднее они вошли в книгу Макса «Отель браке Но Розалинда никогда не была ими довольна. «Шейх предоставил нам лошадей» и Розалинда совершала верховые прогулки в сопровождении Гилфорда Белла, молодого архитектора, племянника моей австралийской подруги Эйлин бел Он был очень славным юношей и делал чудесные карандашные эскизы амулетов, найденных в браке. Это были симпатичные маленькие фигурки лягушек, львов, баранов, быков. Мягкая манера Гилфорда накладывать тени – оказалось самым подходящим для них способом изображения. В то лето Гилфорд гостил у нас в Торке, и в один прекрасный день мы увидели объявление, что продается дом, который я знала с детства, Гринвей, стоявший на берегу Дарта, усадьба, которую моя мать считала, и я полностью разделяю ее мнение, самый лучший из всех расположенных вдоль реки. «Пойдем посмотрим», — предложила я. Мне будет приятно снова побывать там. Я не видела Гринвэй с тех самых пор, когда мама водила меня туда еще ребенком. Итак, мы отправились в Гринвэй и убедились, что дом и парк были действительно хороши. Белый особняк в георгианском стиле, построенный в 1780-1790 годах, и роща со множеством прекрасных деревьев и кустов простирающаяся до самого Дарта.